15-я глава. Ну что, интересуется Алёна. Есть какие-нибудь новости про Третьякова? Не знаю, что ответить. Вчера вечером, когда я позвонила мит сестре, чтобы узнать о состоянии Володи, сказали связаться с роднёй. Теперь ничего не остаётся, как заниматься привычными делами и надеяться, что с Третьяковым всё будет хорошо. Из рук всё варится без этих новостей. Нет, мне ничего не известно. Нужно связываться с родственниками. Понятно. Вздыхает Алена. А работу новую нашла? Ничего я не нашла. Буду готовиться к зачетам, закрою хвосты, потом размещу повторное резюме на Хэтхантере. Может, Марья не позвоню? Не пропаду, не переживай за меня. Я и не переживаю. Просто хочу помочь. А если попробовать через Гончарова найти тебе работу? Ну, то есть через его человека. Костя оставил контакты, к кому обращаться в случае чего. Правда, нет гарантии, что ты не у Третьякова в офисе будешь сидеть. Слышала же, что Володя теперь приемник Гончарова. Тут мотает срок в тюрьме, и они объединили свои усилия и капиталы. Откуда бы я могла узнать такую информацию, хмыгаю я. Ну да, соглашается Алёна. Я и сама была не в курсе. Ян недавно рассказал. Кстати, мы на следующей неделе собираемся прилететь, так что скоро увидимся. Да ладно. Не удерживаюсь от восторженного возгласа. Заранее говорить не хотела. Ян будет свои вопросы решать в Москве, а мы с Мелочью к тебе заглянем. Андрюша до сих пор стонет, что ему некого доставать, и они с Арсом поменялись местами. Кто бы мог подумать? Боже, какая замечательная новость! Я так по вам соскучилась. Мы еще немного болтаем с Алленой, а потом я сажусь за учебники, пока Няня развлекает Дениса. Не могу толком ни на чем сконцентрироваться, но спустя несколько минут погружения в текст меня затягивает, и я занимаюсь до самого ухода Татьяны Павловны. Спать ложусь поздно, без сонницы. Так проходят еще три дня. Никита часто звонит и настойчиво предлагает выйти на прогулку. Я, сдавшись, соглашаюсь встретиться с ним в кафе. Заканчивается всё очень непредсказуемо и ярко. Щербаков накидывается на меня, сжимает в своих руках. Мы целуемся в его машине словно подростки, меня захлёстывает давно забытыми эмоциями. Это так волнующе, но идиллию прерывает входящий звонок. Номер неизвестный. Нужно ответить, говорю я, отстраняясь от Никиты и нажимая зелёную кнопку. Настя, звучит в трубке отдалённо знакомый голос. Я Третьякова Владимира Тот же уточняет мужчина. Меня зовут Титамир, ты, наверное, меня не помнишь. Титрахманин, лучший друг Володи. Помню я, конечно, всё. Как его состояние, он ему стало хуже. Сердце пускается в бешеный голубь, горло сковывает спазм. Всё нормально, заверяет Тит. Вчера вечером Вову вывели из медитаментозного сна, сотряс он получил приличный, сломанно два ребра, да и вообще выглядит сильно помятым. Ещё недельку, другую даст врачам над собой поиздеваться, а потом начнёт рваться в бой. Куда? На работу. Вова попросил связаться с тобой и кое-что передать. Я могу подъехать. Смотрю в окно на горящие окна своей многоэтажки. Продолжать вечер с Никитой ей так не планировало, встречаться с другом Володей тем более. Но как же радостно от долгожданных новостей, что Третьяков пришёл в себя и с ним всё в относительном порядке. Да, конечно, заезжай. Отлично, скоро буду на месте, адрес у меня есть. И я сжимаю в руке телефон, чувствуя облегчение от такой силы, словно с плеч упала многотонная плита. "Кто это был?" спрашивает Никита. "Жаль, что ему пришлось услышать разговор о другом мужчине. Впрочем, это не мои проблемы". Настя завёл чербаков, когда долго не отзываюсь. Кажется, что в его голосе слышна ревность. Я поворачиваюсь и не могу сдержать улыбки. Насупив брови, Никита смотрит изпод лобья. Нет, мне не кажется, он действительно ревнует. Это неважно. Злить намеренно я, конечно же, никого не хочу, но и посвящать в свои дела после одного поцелуя тоже. Думаю, Никита это понимает. Пока, улыбаюсь и тянусь к ручке двери, но слышится щелчок блокировки. И что это значит? Теперь мой черёд хмурится. что я хочу знать, кто к тебе сейчас приедет. Меня ты динамише какого-то мужика ждёшь и выглядишь при этом такой счастливой, будто даже слов подобрать не могу. И не нужно ничего подбирать, смягчаюсь и я. Роллеры в нивого отеля тебе не идёт, Никита. Открою дверь и не дави на меня. Я же не прошу тебя отчитываться, с кем ты проводишь время по вечерам. Ни с кем, с работой, тут же отвечает он. Совсем, совсем ни с кем. Флиртую я вновь кайфую от этой лёгкости или от того, что у Володи всё хорошо, наверное, всё вместе взятое. В кулак драчу представляет тебя, говорит Никита на полном серьёзе, щёки обдаёт и жаром, молодой, горячий, привлекательный, прямолинейный. Господи, Настя, ну что тебе ещё надо? Скажи ему да, проведёте вместе несколько запоминающихся ночей и разойдётесь каждый своей дорогой. Да с Никитой вряд ли будут такие запредельные чувства, как были с Володей, до подгибающихся ног и сильного головокружения, но где гарантия, что сейчас ты испытала бы то же самое, прикоснись к тебе Третьяков снова? Эта мысль окончательно отрезляет. Мне, правда, нужно идти. Денис весь день с няней, а я с тобой. Еще один поцелуй. Дерзко улыбается Никита, и тогда, возможно, я оставлю тебя в покое. Вериться, конечно, с трудом, но целоваться с Очербаковым оказалось, на удивление, приятно. Хорошо. Расплываюсь я в ответной улыбке и сама тянусь к Никите. Быстро чмую его в губы и нажимаю на кнопку блокировки. Открываю дверь и выпархиваю на улицу. Обхожу машину спереди и тороплюсь к подъезду. Ощущаю себя так, словно мне опять восемнадцать. На мгновение появляется трусливая мысль, что зря я все это затеяла. Лучше бы и дальше держалась Очербакова на расстоянии. Но обратно уже ничего не вернешь. Мам! бросается навстречу Денис, когда я захожу в квартиру. Что-нибудь купила? Киндер-сюрприз? Он дергает сумку шоппер с моего плеча и ныряет в нее своим маленьким носом. Нет, сынок, ничего не купила. Я раздеваюсь и иду на кухню, наливаю себе воды, но не успеваю гладко сделать, как в дверь стучат. либо это Никита за добавкой нежности, либо Титамир. И лучше бы второй, потому что меня съедает любопытство, что придумал Володя. Отправив Ды на к няне, открываю. Передо мной стоит Рахманинов. Внешность этого мужчины стала ещё ярче за годы, что мы не виделись. Поправив рукой рыжую чёлку, Тит слегка прищурившись, разглядывает меня. Да, я тоже изменилась. От прежней Насти мало что осталось. Привет. Здоровается Рахманинов. Это вам с сыном. Он переступает порог квартиры и ставит в прихожей несколько пакетов. Там продукты, игрушки и всякая мелочь. И вот ещё, тит лезет в карман пиджака и достаёт наличку, закусывая губу, глядя на красные купюры, которые он протягивает мне, точно зная, что не возьму, с чего Володя решил, что я поступлю иначе. Это убери, киваю на деньги, а игрушки оставь, как Третьяков. С ним, правда, всё хорошо. Про хорошо это ты, конечно, загнула. Вове сейчас тяжко, но врачи обещают поставить на ноги. Известно, кто его так избил. Следствие разберётся. Получается, ты в курсе, что у Денис сын. Задаю интересующий меня вопрос. Ты сына родила? Впервые об этом слышу. С иронией отвечает Рахманинов, прикидываясь дурачком. Понятно, вздыхаю я. А Полина знает, что у Володи есть сын? Настя, я сейчас помогаю Вове в одном проекте. Буду здесь месяц с другой на подхвате. Третьяков сказал, что ты пока можешь ко мне обращаться по любому поводу. Уходит Титомир от моего прямого вопроса. Третьяков и Владимир или Александр? Уточняю на всякий случай. Тит протокиивает языком. Вова не общается с отцом. Ладно, мне пора. Номер мой на всякий случай сохрани. Если следовател вызовет на дачу показания, обязательно отзвонись. Я с тобой съезжу. А то не здесь зубастые хищники в клочья порвут или навишут того, чего и в помине не было. Спасибо, благодарю я. Тиит, окликаю Рахманинова, когда он уже собирается закрыть за собой дверь. С Володи правда всё будет хорошо, люди без сознания не проводят несколько дней в реанимации. Так себе на самом деле, но Полина его поднимет, не сомневайся, подмигивает он и выходит. Вскользь брошенные слова режут меня по живому, зато теперь отчетливо понятно, почему. Это я могла быть на месте Полины и находиться сейчас рядом с Володей.